«Я теперь не только смотрящий, Паша, а ты этого не хочешь понимать», — возразил воряк. «Да и тебе рекомендую задуматься, а можно ли вообще быть только вором? Можно ли, например, не думать о судьбе России? Мне она, представь себе, не безразлично. А госнаб вооружение — части России. Я и во власть лезу, и деньги даю на политику именно потому, что мне не безразлично, какой эта страна станет завтра». «Да что ты нам тут морали читаешь?» — расверепел Закир. «Люди, по-моему, с варягом все ясно. Он сам сказал, что он не только вор. Извини, так дело не пойдет. В нашем деле между двух стульев сидеть нельзя. Или ты вор, или ты никто для нас. Не нами так установлено, не нами менять. И ты не хуже меня знал закон, но все же его нарушил» из за это тебе придется ответить. «Что же ты со мной намерен делать?» С иронией осведомился варяг. «Решаю не я, решает Сходняк», ответил Закир. «Но мое мнение такое, поскольку варяк посягнул на самые основы нашей жизни и поскольку причинил нам ущерб, приговор может быть только один. Пусть все вернет в общак, а иначе смерть». «Сперва пусть передаст дела, а потом вернет все, что присвоил, вставил Витя Тульский. «Да», — раздумчиво произнес варяг, — «видны впрямь горбатого могила только исправит. Одно могу вам сказать твердо. Вы бы только выиграли от всего того, что я хочу сделать». «Ты, Воряк вроде бы по годам давно не мальчик и авторитетным вором считался». «А не понял самого главного», — холодно произнес дядя Толя. «Для воров главное — понятие. Все остальное по-нашему иначе называется. Можно было бы просто промыть тебе мозги, так сказать, по-семейному, если бы ты против воров ничего не успел совершить. А сейчас уже поздно. Слишком много ты дел наворотил. Нам с тобой еще долго придется разбираться. Ты уж не прогневайся». Ничего, усмехнулся воряк. Бог простит. Смеешься? – процедил кайзер, поднимаясь с места. А зря. Как бы скоро тебе плакать не пришлось. Другие воры тоже поднялись, но остановились в нерешительности. Варяг издавна являлся одним из самых авторитетных членов их сообщества и представлялось немыслимым оскорбить его. В душе все молили Бога, чтобы дело решилось вмешательством наемной охраны, для которой не существует авторитетов, а есть только приказ нанимателя. Зато потом и претензий к этим работягам быть не может. Всем известно, что они люди подневольные. Ахмед, рявкнул раздраженной неловкой паузой Закир большой. Дверь распахнулась, и в проеме возник лысый детина с рацией на поясе. Он обвел мутным взглядом зал, и глаза его остановились на Варяге. Видимо, еще до начала толковища. Он получил инструкции от Закира и знал, с кем ему предстоит иметь дело. Детина злорадно ухмыльнулся, но тут за его спиной послышался какой-то шум. Лысый охранник даже не успел обернуться, чтобы посмотреть, в чем дело. За спиной Ахмеда мелькнула человеческая фигура, и в следующую секунду мощный удар между лопаток швырнул его со ступенек в зал, так что он кубарем покатился к ногам Вити Тульского, потихоньку подобравшегося к выходу из зала с целью перекрыть варягу путь к отступлению. Вместо охранника в дверях появился невысокий блондин в теплой куртке армейского образца с автоматом наперевес. Варяг знал в лицо не всех своих сотрудников, но этого, о котором ходило столько байек он узнал сразу, Это был майор Абрамов. Ахмед со стонами корчился на полу в ног Вити Тульского, а сам Витя застыл на месте, поскольку в наступившей мертвой тишине раздался четкий лязг